Как ни зомби, так гоблины или расбойники. Оставив бабку стеречь коня, герой обнажил меч и отважно ринулся в темноту заплесневелых коридоров, спасать несчастное дитятко, которая, судя по возрасту, кормилице засиделась в девках. Когда же час спустя, излазив в склеп в толе поперёк и не найдя там никаких девиц и гоблинов, зато весь в пыли и паутине и дохлых мухах, Элмар вернулся к выходу, дабы уточнить, не перепутала ли бабуля чего со слепой. Входная дверь оказалась заперта снаружи. Поняв, что коварные гоблины каким-то образом прокрались с его спиной и удрали, принц Бастард мысленно обругал себя за неосторожность и потерю бдительности. Дверь хоть и старенькая, но всё крепкая, повозиться с ней придётся. А гоблины хоть и дураки, а где надо так хитрые. На всякий случай он попытался назваться старуху, но ответа не дождался. Если бабка успела удрать, то была уже далеко-далеко отсюда, без всяких скидок на ревматизм. Когда же, выбив дверь, спасатель девиц выбрался на белый свет, он, разумеется, не обнаружил ни гоблинов, ни бабки, ни своего коня. Эльмар походил вокруг, поискал, позвал, но верный каштан Так и не пришёл, даже не откликнулся. Это уже было странно. Допустим, хилые старушку гоблинную влекли с собой, но боевого жребца породы артанский королевский не могли жалкие гоблины унести такую тушу. Если бы они убили коня, он бы здесь и лежал, а живой он бы с ними не пошёл. Оставалось единственное, хоть и фантастическое Но более или менее правдоподобная версия. Бедная старушка с перепугу нашла в себе силы забраться в седло и ускакала куда глаза глядят. Не её глаза понятное дело, а лошадиные. И бы управлять боевым серпцом не старушечье дело. Если каштан эту наездницу не сбросил, то лишь по одной причине, определив её по весу не как всадника, а как багаж. ЛМР поиска следы гоблинов.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 Никаких девиц в замке не проживала. А безутешный отец, барон де Фужере, и двое его сыновей сочутственно ахнули и хором восхитились наглостью и изобретательностью современных канокрадов. А поскольку барон отлично помнил Эльмара, так как именно он 10 лет назад поддержал героев на защистку с хлеба, тот с радостью предложил свою помощь. Конечно, пришлось остаться на ужин и переночевать. пришлось также снять доспехи и оставить на хранение доброму барону, так как обычные лошадки и без них было тяжеловато нести огромного паладина. Да и двигаться придётся медленнее, чтобы не загнать бедное животное. Но Эльмар был рад уж и тому. Главное, он мог продолжить путь. Когда на утро он выехал из ворот замка и отправился дальше на юг, хитроумный агент Джими седьмой потрясённо опустил подзорную трубу.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 Жак страшно переживал о судьбе его величества, даже набрался смелости как-то спросить у надзирателя, но тот лишь буркнул, разговаривать не велено. Грохнул миской и закрыл за собой дверь. Вот и пришлось, ценее не имея лучшего собеседника, обсуждать этот вопрос с мышом, вернее с самим собой, так как ответных реплик не разговорчивый зверёк, разумеется, не подавал. Просто удобнее было размышлять вслух.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 Он просто вступил в диалог, стараясь не говорить вслух ничего такого, что могло бы вызвать подозрение, если их кто-то подслушивал. Мышь оказался поразительно осведомлённым для обычной тюремной крысы. Он не только подробно описал, что случилось с королём, выяснилось, что он прекрасно знал Жака, ведь он такие малоизвестные факты из его биографии, которые счесли су его величество под грифом совершенно секретно. Мы ж так же хорошо знал Мафию, Идиего и Ольгу, и даже Терезу. К сожалению, поведать о её судьбе ничего не мог, но уверенно обнадёжил, что скорее всего ничего плохого не случилось. Перед тем, как стать город врагу, король отправил в разные безопасные места всех, кого только смог. Забыть Терезу он не мог никак. Значит, она в безопасности, скорее всего, вместе с Киры.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 Хотя ночные нашествия полчищ клопов и лишают эту пуголовку всякого смысла, впоследствии, содроганием вспоминая эти дни, Жак ни раз думал о том, что именно мышь уберёг его тогда от печальной участи соседа по камере. Загадочная разумная крыса, маленькой мохнатой суды, которая слушала его жалобы и развеивала страхи. Тихий писк, топот крошечных лапок,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 Хин подтолкнул вампира поближе к получившейся композиции и ни слова никому не объясняя, активировал полукруг телепорта. Жак немедленно представил себе, как их сейчас скормят вампиром, как вот этот самый, который сейчас стоит рядом, так близко, что ощущается холод его мёртвой бледной кожи, улыбнётся клыкасто своим приятелям и объявит: "Ребята, кушать подано". От таких выкрутасов, разгулявшегося воображения, подкреплённых случайным прикосновением покойника, у Жака немедленно закружилась голова, ноги стали ватными и начали подгибаться. Словом, ещё чуть-чуть, и из телепорта он бы уже выпал в традиционном обмороке. Но за воротником зашебершился мышь, кольна царапая затылка гадками и согревая горячим животиком